Глава 76 «Нет, Махоуни, промурлый клавичный император, не испытывая ни малейшего желания читать подробный отчет. Я хочу высказать свои соображения по поводу того, что ты мне только что рассказал». «Да, Сир», — сказал ровным голосом Махоуни. «Слушай внимательно и не перебивай меня, пожалуйста, полковник. Разумеется, Сир». «Твой отряд богомолов этот молодой лейтенант, э, как его? Стэн, Сир. Правильно, Стэн». Ему с горсткой наемников удалось свергнуть религиозную диктатуру, убедить фанатиков разойтись по домам, заняться хозяйственными делами, а также организовать беспрепятственное прохождение моих добытчиков через волчье созвездия. Да, Сир. Я ничего не упустил? Нет, Сир. «Замечательно», — продолжал император. Присвойте ему звание капитана и дайте пару медалей. Это приказ. Слушаю, Сир. А теперь давай-ка рассмотрим, как он разобрался со всей этой государственной путаницей. Военную и политическую власть всего вонючего волчьего созвездия он передал в руки наемнице. Верно? Так точно, Сир. Женщине, которая, как выяснилось, дезертировала из гвардии, потому что должна была предстать перед трибуналом после того, Как сперла целый дивизионный склад с оружием и боеприпасами? Некто сержант Филлипс, если мне не изменять память, так точно, ваше величество. Прекрасно. Поехали дальше. Дипломатия, межзвездные связи и торговля были вручены чужаку, если не ошибаюсь. Да, сир. Чужаку? Похожему на неандертальца. Не делая удивленно лицом Махоуни. Книжки надо читать, а еще лучше сходи в имперский музей и полюбуйся на ископаемое. Имя существа, происходящего из потомственного пиратского рода, кажется, ото, да, сир, я хочу поджарить этого стена на медленном огне, низким монотонным голосом сказал император. Разжаловать мерзавца немедленно. Ей, по-моему, произвел его чин капитана, да, сир, я также приказываю налить не выпить. Простите, сир! Махоуни подошел к буфету. Да не эту бутылку. Фляжку Эрлайнмер, 100 градусов, и открой два пива на закусь. Так и спится недолго, думая, гадая, как наказать одного из моих офицеров. Беседа начинала забавлять Махоуни, но он подавил себе желание улыбнуться, наполняя рюмки и открывая банки с пивом. Стен, Стэн, где я мог раньше слышать это имя? Он убил барона Торреса, на сэр. Нарушил приказ, помнит стычку на вулкане. «И я не отправил его тогда в штрафной батальон?» «Нет, сир, вы дали ему лейтенанта». Вечный император пропустил рюмку, поморщился, запил пивом и вставил дискету с докладом в компьютер. «В голове этого стена возникают интересные идеи», – задумчиво произнес император, потягивая пиво. «Это же надо, скинуть тирана и создать церковный совет старейшин для разборки». В каком году было последнее заседание Кафедрального собора? В тысячном? Больше того, сир. Махоу не икал, никак не придя в себя после выпитой рюмки. Он сказал, что выбрал самых многоречивых теологов. Император выключил компьютер, встал, схватил фляжку и снова наполнил рюмки. Отряд богомолов. Зачем я только терплю людей, которые делают то, что я хочу, методами, которые мне совершенно не нравятся? Махоу не молча пил пиво. «Внесите поправку, мой последний приказ», — велел император, сменив гнев на милость. «Не отдавайте этого Стэна под трибунал, он мне нужен. Переведите его из богомолов и вообще из спецподразделения Меркурий, какой-нибудь подходящий для героя полгвардии». гвардии. <къем> посмел недовольно промычать Махоуни. «И так решено. Капитан Стэн назначается командиром моего личного отряда телохранителей Гурков». Махоуни выронил рюмку и перевернул на ковер банку с пивом. «Черт возьми, Ваше Величество, как я могу управлять службой разведки, если вы уводите у меня из-под лучших людей?» «Хороший вопрос, полковник!» Вечный Император вынул маленькую дискету с приказами из письменного стола. Махоуни тут же понял, что дела его обстоят скверно. «Это приказ о вашем повышении. Поздравляю, генерал Махоуни. Примите также мои поздравления в связи с вашим увольнением из Главного Имперского управления разведки» и назначением на должность командира первой дивизии штурмовиков. не сбросил дискету на пол, расстроившись, как мало дитя. «Да разве так можно, мать твою? Я потратил 75 лучших лет своей жизни на создание корпуса Меркурий и... И я, разрази меня гром, как не вечный император!» Сердито сказал властитель вселенной, выходя из-за письменного стола. «Я, мать твою, вправе делать все, что мне заблагорассудится, генерал!» Так что примите мои соболез... э -э -э, поздравления в связи с назначением вас на новую должность и мне что, выпарать твою задницу и оттаскать за уши, чтобы ты выпил со мной. После секундного молчания Махоуни начал нервно хихикать. «Нет, Сир, Ваше Императорское Величество! Спасибо, Сир! Поскольку у меня нет выбора, Ваше Императорское Величество, Сир, я принимаю ваше назначение, Сир!» Махони перестал дергаться, потому что понял, его судьба уже решена. Император нахмурился и разлил спиртной по рюмкам. Ты служил мне верой и правда, Ян. Зная, что продолжишь в том же духе на новой должности. Не нужно все так усложнять, мать твою. Я это делал для твоего же блага. Не забывай о стене», — добавил вечный император, беря в руки фляжку. У меня такое чувство, он далеко пойдет. Более того, хочешь предсказания. Стэн закончит свои дни на виселице или в должности адмирала флота. И двое мужчин напились в стельку. Конец первого тома. Читал Хантер 45, 2010 год.